Глава пятая Перемещение в портале, словно падение в бездну. Я судорожно вцепилась в плечи мужчины, селясь сделать вдох. Вокруг нас клоками несся туман. И вдруг в один миг все прекратилось, и мы рухнули на ковер. Точнее, я рухнула. Лорд-куратор устоял на ногах, даже не покачнувшись. И, заложив руки за спину, искос осмотрел на то, как я в панике озираюсь и спешно поднимаюсь на ноги. Штаны я зачем-то прижала к себе, цепляясь за них так, словно они были щитом от монстра. Мы оказались в кабинете. Просторное помещение, стол, превосходящий размерами мою комнату в общежитии, книжные шкафы у стен, и мужчина, взирающий на меня с участием ледяного айсберга. «Зачем вы перенесли меня сюда?» Спросила я почему-то шепотом и сделала мелкий шажок в сторону двери. Так, на всякий случай. Я уже опозорилась, признаваясь этому хладнокровному типу в любви. «Может, пора бы ему отпустить меня?» э... вот это ваши!» Я протянула скомканные штаны мужчине. «Извините, больше не буду вас беспокоить», пробормотала я, стараясь изобразить как можно более покаянный вид. Наверное, это сработало, потому что лорд-куратор вдруг щелкнул пальцами, и штаны истаяли прямо в моих руках. Я чуть выдохнула. «Значит, он поверил, и я могу идти». Однако не успела я задать этот вопрос, как мужчина шагнул на меня, вынуждая попятиться. Вокруг нас закружились снежинки, намекая, что лорд-куратор изволит колдовать. А я вдруг поняла, что не могу выдавить ни слова. «С этого момента вы сможете говорить мне только правду, адепт Караэли», произнес мужчина, делая очередной шаг. А я же, отшатнувшись, уперлась спиной в стену и поняла, что дальше отступать некуда. «А теперь расскажите мне, откуда вы?» «Из Ристанской магической академии», — с ужасом услышала я свой голос. Он на меня воздействовал, а я даже не почувствовала. «А до этого?» — резко спросил лорд-куратор. «Приют святой Инессы». Слова сыпались сами собой, словно горох из прохудившегося мешка, сколь я не пыталась остановить их. «Родители?» «Торговцы погибли», — отрывисто отозвалась я. Мужчина вдруг замолчал и улыбнулся. Такой улыбкой, от которой у меня затряслись поджилки. Или не от улыбки, а от холода. Из-за его магии в помещении стала зябко как в морозильном ящике. Я с ужасом уставилась на мужчину. Чего он медлит? Собирает силы для главного вопроса? «Кто послал вас?» – не разочаровал меня мужчина. «Женевьева!» – вырвалась у меня, и я испуганно зажала рот руками. «Все, теперь мне точно не жить. За то, что я сдала ее, блондинка сгноит меня живьем». «О, студенческие развлечения!» – тут же понял суть дела мужчина. А я уж думал... Неважно. Оборвал он сам себя и вдруг уставился прямо в мои глаза. В ушах тут же зашумело, и все вокруг, кроме его серого, немигающего взгляда, подернулось дымкой. Медленно, осторожно он оторвал мои ладони от губ и прижал их к стене по обе стороны от моей головы. «Как вы украли мои вещи, Этель?» Вкратчиво спросил лорд-куратор. Его зрачки вдруг вытянулись и заняли собой чуть ли не полнеба. Круговерть снега вокруг нас обрела ритм и смысл. «Через сон», — зачарованно отозвалась я. Ветер вдруг стих, напоследок разбросав пряди по плечам мужчины в картинном идеальном беспорядке. И я увидела, как на его лице медленно расцвела торжествующая улыбка. «Через сон», — повторил он. «Как занимательно! И давно у вас обнаружились подобные умения?» Его внушение, погружающее меня в состояние, достойное загипнотизированного удавом кролика, чуть ослабло, и я сделала попытку вырваться. Бесполезно. Он словно бы даже ничего не заметил, а его руки продолжали прижимать мои запястья к стене с прежней силой. Закусив губу, я решила, что раз он больше не зачаровывает меня, то я не скажу ни слова. А я ведь могу обратиться в тайную канцелярию. Задумчиво, словно бы говоря, с самим собой произнес лорд-куратор. Но вздрогнув, я со страхом уставилась на него. Неужели мужчина действительно заложит меня? Он хотя бы представляет, что меня тогда ждет. Однако на безупречном, мраморном лице лорда-куратора было написано лишь безразличие и отрешенность. И я тут же поняла. Еще как сдаст. Ну что ж, если вы не хотите говорить, то придется... Мужчина, вдруг отпустив мои руки, отступил на полшага назад, а затем чуть улыбнулся, только вот от его улыбки у меня захолодило сердце. Что он задумал? И лорд-куратор не разочаровал меня. Щелкнув пальцами, он создал сбоку яркое, переливающееся зеркало портала. Я уставилась на него с нескрываемым страхом. Куда оно ведет? В тайную канцелярию? Точно, в тайную канцелярию! Мне даже показалось, что в зеркальной глади виднеются мрачные подземелья и тайные казематы, хотя портал не должен передавать изображение с той стороны. Почему бы нам не прогуляться, адепт Карайли? Мужчина, не отрывая от меня немигающего взгляда, протянул руку. Я, не выдержав, отшатнулась, и, запнувшись о собственную юбку, упала на пол. «Полтора года!» – выкрикнула я с ненавистью, глядя на мужчину, и даже не ощущая боли в ушибленном бедре, на которое я с размаху приземлилась. Только бы он не утащил меня в тайную канцелярию. Мои способности пробудились полтора года назад, я расскажу вам все, что вас интересует. Тонкая улыбка, зазмеившаяся на лице лорда-куратора, показала, что именно этого он от меня и ждал. Того, что я расскажу всё ему, а не предпочту экскурсию в особое государственное учреждение. Взмахом руки, развеяв портал, мужчина наконец отошёл от меня. А я выдохнула и на миг прикрыла глаза, понимая, что мне совершенно нечего ему противопоставить. «Вот гад! Какая ему вообще разница, что у меня за дар и когда он проявился? Разве это его дело?» Мужчина меж тем совсем не считал, что это не его дело. Сев за стол, он приглашающим жестом указал на кресло напротив. Пришлось, морщаясь от боли, подниматься и плестись к нему. А когда я опустилась в кресло и чинно сложила руки на коленях, то обнаружила, что пальцы мелко дрожат. «Чай? Кофе?» Светским тоном предложил лорд-куратор, словно только что не заколдовывал и не шантажировал меня. «Не надо», — мрачно отозвалась я. Я чувствовала себя проигравшей, и сейчас была мало способна изображать вежливость. Мне удалось скрываться целых полтора года, и получалось бы и дальше, если бы не Женевьева с ее штанами. А теперь я сижу тут и, похоже, сейчас буду выслушивать какие-то условия от этого холеного и холодного типа. А, кстати, что ему от меня нужно? Однако лорд-куратор не торопился просвещать меня. Вместо этого мужчина, уперев локти в стол и сложив кисти домиком, смерил меня испытующим взглядом. «Кто-то еще знает?» Наконец, разомкнув губы, спросил он. «Нет», — отозвалась я и перевела взгляд в окно. «Не хочу на него смотреть. Грубиян. И даже не помог мне подняться, а я ведь свалилась из-за него». «Что еще вы протаскивали через сон?» «Пирожное», — нехотя отозвалась я. «И ваши штаны. Больше ничего». До меня донеслось глухое хмыканье, словно мужчина пытался сдержать смех однако, когда я бросила на него подозрительный взгляд, его лицо было непроницаемо. «Рад, что ты обратила на меня свое безраздельное внимание, Этель», — серьезно произнес он. «Этель? Разве мы с вами уже перешли на «ты»?» — не выдержав, съехиться и спросила я, хотя злеть его было не самой лучшей идеей. «Может, и вы тогда представитесь, лорд-куратор, потому что я до сих пор не знаю вашего имени». Губы мужчины тронула холодная усмешка и он вдруг явственно подобрался, словно мы, наконец, подошли к тому, ради чего меня, собственно, и шантажировали. «Рэндалл Хэо», — сообщил он, — «ледяной дракон». И да, я позволю себе называть тебя по имени Этель на правах твоего личного учителя и господина.